касавшийся не только административного и экономического порядка, но и со словного устройства государства и даже народного просвещения. Конечно, это были мечты, домашние разговоры с близкими людьми, а не законодательные проекты. Личные отношения князя не дали ему возможность даже начать практическую разработку своих преобразовательных замыслов.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 И все государство пришло во время ее правления через семь лет в цвет великого богатства, также умножилось коммерцией всякие ремесла, и науки почали быть восставлять латинского и греческого языку. И торжествовала тогда довольность народная.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 по словам того же Куракина, нуждаясь в оправдании своего захвата, способна была внимать советам своего первого министра и голланда тоже человеку ума великого и любимого от всех. Он окружил себя сотрудниками, вполне ему преданными, все незнатными, но дельными людьми, вроде Неплюева, Косогова, Змеева, Украинцева, с которыми неизвестно, и достиг отмеченных Куракином правительственных успехов.